с новыми домами, с нашим веселым многолюдьем, с нашими вечными новосельями. Чужой двор был тих и мрачен. Всегда здесь была другая погода, другое настроение, и черные голуби, и голуби из Санькиной голубятни жадно пожирали огромные хлебные месиво, которые им бросали здешние больные на всю голову старушки. От вида этого хлебного месива, пополам с водой и кашей, меня всегда чуть не тошнило. — И как они здесь живут? — привычно изумлялся я. — Пусть здесь квартиры хорошие, зато жизнь плохая. Здесь жили из знакомых ребят только Вовик с Демочкой, которые обычно сидели дома у Демочки и решили свои запутанные дела. Черные голуби жрали вечную сырую баланду, и, брезгливо миновав их урчащую стаю, мы с Колупаевым направились к нужной нам точке. Сюда! Дернул меня за рукав Колупаев и повлек в какой-то дальний угол. Потом присел на корточки и воровски оглянулся. Я тоже присел на корточки и воровски оглянулся. Вид на чужой двор отсюда, с корточек, многое объяснял. Во-первых... Он объяснял, почему здесь такая вечная сырая земля. Она была до того сырая даже летом, что я иногда думал про себя, что они писуют здесь все время. Сыра шла, оказывается, от того, что здесь, в чужом дворе, было очень темно. Солнце даже не могло упасть, если только в сильную полдневную жару, а так нет. Двор ведь был страшно узкий. С улицы его загораживал серый дом. С другой стороны... Его ограничивала моя любимая темно-зеленая стена, а кто и смотрел рассказик «Зеленая стена». К стене неровной крышей прилиплялась Санькина голубятня. Санькой все звали Лохматого, старого дяденьку, который жил в том же подъезде, что и Вовик с Демочкой. Маленького, тихого и с какой-то волчьей губой. Синяя верхняя губа висела как-то отдельно от Санькиного лица, но совершенно его не портила. Санька иногда заходил в наш двор, разговаривать с бабульками, при этом держался важно, на нас не обращал никакого внимания, длинно сплевывал себе под ноги и жаловался на дороговизну хлеба и крупы. Голубятников вообще было много. Голуби летали над красной пресней черными и белыми стаями, гомонили на чердаках, купали свои жирные тела в лужах, обсиживали наш любимый столик, который после этого надо было мыть тряпкой. Я к голубям относился вообще равнодушно. К голубятникам тоже. Как и вся старая пресня, они были вымирающим племенем. На пустырях здесь рыли огромные котлованы для новых домов. Огромная кувалда днем и ночью долбила шахты для строительных свай. Там, где раньше зеленели пулисаднички, теперь клубилась пыль от грузовиков». Для голубей настала тяжелая эпоха, им негде было жить, их пугари новые звуки, их поголовье непрерывно уменьшалось. Но, тем не менее, здесь, в чужом дворе, Санькина голубятни была еще жива, да и как ей было тут не сохраниться? Двор был настолько темный, сырой и прохладный, что зеленовато-буроватая стена, как будто даже обросла мхом, по углам двора свирепо высела скрапива. Сом тут был спокойный полумрак и мертвая тишина. За углом примостился двухэтажный дом-развалюшка, в котором уже давно никто не жил, и который, бог знает, какой год стоял под снос. Эти дома под снос вообще были сущим бедствием нашего района. Вся деревянная пресня быстро разрушалась на наших глазах. На месте снесенных домов, заборов, сарайчиков лежали груды мусора. И когда мы с Колупаем шли из школы домой, мы обязательно играли здесь в пряталки, натыкаясь то на выброшенную кровать с ржавыми пружинами, то на матрац, то на газовую плиту, то на дохлую кошку. Однажды мы с Колупаем нашли там почти мертвого дяденьку, который лежал синий и замерзший, но когда мы стали его трогать палкой, он обиделся и полез на нас с кулаками. Мама ужасно боялась моих рассказов об этих занимательных находках. Она вообще вся дрожала, когда ходила мимо пресненских пустырей, и я постепенно прекратил все эти рассказы. «Понимаешь», — шептала мама ночью папе, — «он там может куда-нибудь попасть. В какую-нибудь, я не знаю, яму, там ходит столько всяких людей, какие-то нищие чего-то ищут, я прям не знаю, я боюсь. Вдруг что-нибудь случится». «Не бойся». — коротко отвечал папа.